Глава одиннадцатая. Двадцать п я т о ноября, Таус. Как отдыхается? Первым делом спросил у нас Гера, когда мы прошли в свой мир и встретили его там. Нормально все, ответил я. Нас там народу полном. Может, давай с нами все-таки? Мы там пару дней еще точно будем. Не, не когда мне, Гера вздохнул. Но «Ну так девчонок своих давай, подключился Туман. Пусть они там с нами хоть побудут. м о я не поедет. Отрицательно махнул г о л о в о й Гера. Без меня и д о ч к а тоже с а м о е Но как хочешь. Вас, кстати, Колун искал. Его там люди одолели, ну, которые про ворота на землю узнали. Сейчас я ему позвоню, сказал Туман, доставая свой мобильный. Пусть сюда едет, если хочет. Мы сейчас груз от землян получим, рыжего станкой ь встретим и назад в водный мир. Мы стали подниматься по лестнице в комнату, из которой видны ворота. Там же и будем ждать и Груз и Рыжева. Тут у меня зазвонил сотовый, входящий Таксаны секретаря. Да, Оксан, добрый день, Александр. Вы когда в офисе будете? Что-то срочное? Да, в принципе нет. Мэр вас хотел видеть. Срочного ничего нет. Также проезжал человек от господина Дуна. Вас он 28 ноября вечером приглашает к себе в гости. В гости? Да, просто в гости. Он с господином Рилом и с вами хочет отметить выпуск пятидесятитысячного автомобиля. Хорошо. Передай этому курьеру, что я буду. Мы еще пару дней в одном мире и назад. Если что-то срочное, я там в отеле Звезда Шанхая. Хорошо, я поняла. Колонд через час-полтора приедет, нажимая кнопку отбой. Одновременно со мной сказал Туман. Что-то там кипишь какой-то вокруг ворот. Народ чуть ли не на штурм собрался идти. Туман хмыкнул. Не все тут хотят жить, а многие кого-то сюда перетащить, да и просьб хватает. Не удивительно, ответил я. Мы предполагали такой вариант развития событий. Но не стрелять же по ним. Надо как-то договариваться, Валер. Стрелять, конечно, не надо. Будем думать. Ладно, сейчас Димка приедет, сам все расскажет. В общем, я побежал. Беря со стола какие-то бумаги, произнес Гера. Для землян все готово, спросил я. Да, все в большом зале стоит. Хорошо. Интересно, что они нам сегодня передадут? С интересом спросил Туман, наливая в стаканчик воду из кулера. Сейчас посмотрим. В зале с воротами опять шла неторопливая подготовка и проверка. Вон снова несколько человек проверяют кабеля, механическую руку, и еще двое мужчин быстро подметают пол. Видимо, сюда перед нами заехали несколько грузовиков и натащили грязи. И вот наконец-то заработали желтые мигалки. Снова пулеметы и огнеметы устремили свой взгляд на ворота. Да и к нам вон сюда парочка человек из охраны пришли, так на всякий случай. Мы же сюда с туманом вдвоем из водного мира перешли. Остальные все наши там. Я даже личку брать не стал. Да и если честно, сейчас все наши там, мягко говоря, болеют после вчерашней пьянки, с вновь прибывшими. Да и не нужны они тут сейчас. Мы и пару часов и к назад Мы и с туманом чувствуем себя более-менее, хотя бы я, наверное, все-таки лучше понежился на песочке. Пять, четыре, три, два, один. Открытие! Проинформировал нас голос из колонок. Раз. Механическая рука выпрямилась и нырнула в мерцание. Мы и тут же стали смотреть на картинку в телевизоре. Ох ты! Вижу фуры аж семь штук, и на одной из них, на платформе, накрытой б р е з е н т о м знакомый силуэт. Вертушка походу, обрадованно произнес туман. Точнее, вертолет. Но наконец-то, наконец-то у нас будет вертолет. У меня прям настроение вверх попёрло. Видимо, кто-то отдал команду. Въездные ворота в этот малый зал открылись, и сюда стали заезжать грузовики из большого зала. Первыми ехали два тягача с прицепами, на них пятьдесят тонн авиационного алюминия. За нашими тягачами в мерцании вошли пятнадцать человек бойцов и водителей. И еще через пару минут сюда стали выезжать машины земли. б л я вертолет, точно, вертолет. Я ж в ладошь от радости пару раз хлопнул. Еле-еле дождался, пока сюда выгонят все машины, хотя это заняло не больше пятнадцати минут, пока там прицепы с алюминием отцепили, пока предыдущие после первой партии прицепили, нам их вернули, пока те фуры завели и тяжелые грузовики один за другим стали сюда заезжать. Сецов вернул нам наши прицепы. Мы же все полуприцеп оставили себе, и птицывозы, и этот скотовоз, но и тягачи с Канеи, само собой. Кстати говоря, в этот раз он передал нам семь новеньких тягачей Volvo. Они аж горели тут в свете светильников в малом зале, синенькие такие, красивые. Пошли уже, сказал я Туману, когда ворота перестали работать. Пока спускались, несколько ребят уже сдергивали брезент с вертолета. Мля, я несказанно рад. Робинсон? Р 4 4 р й Равен 2 й безошибочно определил я вертолет, когда с него наконец-то сняли б р е з е н т Ну хорош, мля! не сдержался туман. Он и вправду был красив. о н как народ вокруг платформы собрался и все выражают свои эмоции. Синий с белыми полосками. Сзади на платформе еще какие-то ящики. Александр, это вам. Ко мне подошел один из бойцов и протянул конверт. Это было письмо от с и ц о в а Быстро вскрыл и прочитал письмо. На отдельном листке было описание груза. В этот раз он был более шикарным: вертушка, к н е й к о е какие запчасти и оборудование в одном полуприцепе, одна фура с аппаратурой, там и для нашего института, и к о е что для работы ворот. Это Гера заказывал. Одна фура с кроликами, вторая с совцами, третья с баранами. Ох, животных-то сколько! Мы тут стоим буквально десять минут, а запах от них уже распространился по залу приемки. И последняя седьмая фура с лекарствами. Вечером будут еще четыре машины. Там тоже лекарства и еще кое какое заказанное оборудование. Не успели привезти к этому открытию. Также в письме Сецов снова благодарил нас за алюминий. Видимо, там с его продажей действительно все хорошо. Заказал еще пятьдесят тонн. Но это через несколько дней. Но и пишет, что также надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Выгоняйте их уже отсюда! Не выдержал туман, м о р щ и нос. Бараны с Овцами начали потихоньку подавать г о л о с и с фур. Распределяем также между всеми, спросил он у меня. Да, между трех городов вертушку нам, само собой. Улыбнулся Туман, к л а д я рукой по борту вертолета. Я ее никому не отдам. Пилоты у нас есть, ангар мы построим, будет у нас свой аэродром. Ох, я прикидываю, сколько будет желающих покататься, так и ресурс вертолета недолго выработать. Но ничего, решим. Зато сколько сейчас открывается возможностей для дальнейшей разведки этого мира. Я был рад, д и к о рад. Не удержавшись, забрался на платформу и открыл дверь вертолета. Да уж, салон радикально отличается от автомобильного. На таком вертолете я летал один раз, катался пассажиром. Ощущения, конечно, не передаваемые, особенно когда он вертикально взлетает и садится. Правда, этот Робинсон самый маленький из семейства вертолетов. Я именно на таком и катался и хорошо помню, как на высоте 250-300 метров его начинает нифигово так т р я с т и но в целом прикольно. Не истребитель, конечно, крейсерская у него чуть больше 200 километров в час и дальность полета около 650 километров. Но это блин, сколько тут у нас облететь-то можно? Четыре человека увезет легко с небольшими сумками. Народ все стоял, ахал и охал около платформы с вертолетом. Туман тут же поднял кипиш, выставил охрану, чтобы такие как я его окончательно не залапали. Вертушку снова накрыли брезентом, и тягачи один за одним стали выезжать из зала приемки. И тут меня торкнуло. Торкнуло так, что т у м а н а ж переживать начал. Саня, ты чего? спросил он у меня, когда я начал глупо улыбаться, проводив взглядом уехавшую платформу с вертолетом. Есть и д е я Валер, совершенно б е з у м н а я Даже не сомневался, только давай не сегодня, а? взмолился он. Сейчас рыжего с рыжего Станькой дождемся и назад к нашим. Хорошо, кивнул я, продолжая улыбаться. Вот же мысли-то у меня поперли, но тут нужно с нашими посоветоваться, обязательно. Один я это просто не вытяну. Как говорится, одна голова хорошо, а несколько лучше. Пойдем поедим что ли, предложил т о м а н отвлекая меня от мыслей. Рыжей с Танькой через тридцать минут будут. Как раз успеем подкрепиться и их встретим и назад. Пошли. Быстренько подкрепились в столовой и обратно в кабинет. Ждать рыжего с его Танькой. Блин, я купаться хочу. Сейчас точно их встретим. Флешку с информацией возьмем с собой и назад в водный мир. Там поди наши уже все пьяные. Я невольно вспомнил, как вчера хорошо мы погудели со всеми. Только на этот раз уже на небольшом танцполе были. Наш и там отжигали вместе с другими постояльцами отеля. Там и столики были, и бар неплохой. Танцпол этот был как раз рассчитан под количество проживающих в отеле, ну с небольшим запасом, естественно. А сегодня нам обещали пенную вечеринку и танцы каких-то девчонок. Но танцами нас не удивишь, а вот по п е н и я бы поносился, вернее подергался бы в ней в такт музыки. Замигали желтые мигалки. Наконец-то. Заждались прям. Пять, четыре. три два один открытие появилась мерцание только рука зашевелилась чтобы нырнуть в мерцание как оттуда земли сюда въехала пятерка ж и г у л и хлам какой-то была раньше красной краска выгорела ржавчина вон видна на крыльях и порогах только ехала она как-то странно дергалась Таньку не вижу Рыжего вижу он за рулем что за тачка-то где он ее взял И рыжий какой-то странный, как будто сознание сейчас потеряет, почти лежит на руле. Э, -э, -э тормози! Почти закричал Туман. Тут мы увидели, как Жигули, не останавливаясь, ткнулись в стену, не сговариваясь мы рванули вниз. Закрывайте ворота! зарал о на ходу Туман. Мерцание тут же пропало. Я перепрыгивая через три ступеньки, несся вниз, прям жопой ч у я л что что-то случилось. Да и походу не мы одни, так решили. Вон сюда бегут другие люди и двое ребят в белых халатах – это дежурные врачи. Водительскую дверь чуть не вырвали. Тут же люди открыли другие двери. Таньку я увидел, лежащую на заднем сиденье. Рыжий точно не в себе. На руле лежит и пытается поднять голову. Ранен? Куда? Что случилось? Посыпались из нас вопросы. Жива, крикнул кто-то, только без сознания. В лазарет а х быстро! Буквально р а с т а л к и в а л и людей, прокричал один из докторов: "Разошлись все, мать м вашу! Мы не р а н е н ы Почти прошептал белый, как мел, рыжий: "Таню, спасите! Блядь, да что случилось-то?". Он попытался еще что-то сказать, но потерял сознание. Тут же притащили н о с и л к и обоих уложили и бегом понесли в лазарет, пока грузили успели их обоих осмотреть. Повреждений нет, синяков нет, ссадин нет, хотя это зимняя одежда на них, толком не видно. Может, они съели что? Тяжело дыша, спросил Туман, когда мы отнесли их в лазарет, и дверь в него закрыли перед самым нашим носом. Я прям места себе не находил. Что случилось, мать вашу? Почему они в таком состоянии? На курицы или у колодца какой-то гадости они не могли? Рыжий спортсмен и Танька у него тоже спортсменка. Глупо думать, что н а земле не наглотались какой-то гадости. Ждем. Коротко произнес я и сел в кресло. Через пятнадцать минут к нам вышел Бок. Что с ними? Выпали ли мы с туманом одновременно? Без понятия, ответил Док. По его лицу я видел, что он очень озадачен, а задачен не меньше нашего. Мы их раздели, осмотрели. Никаких повреждений на телах нет. Взяли кровь на анализ. Сейчас посмотрим, что с ними. Ну хоть предварительная информация т о есть, спросил я. Может, они съели чего? Нет, резко ответил Док, глядя в сторону. Потом повернулся к нам и ответил: Желудки мы им первым делом промыли. Такое ощущение, что у них сильнейшее истощение, переутомление. Мы охренели. Как это? Да вот так. Док почесал свой лоб, как будто они долго-долго бежали до изнеможения. У них сердце билось так, как будто хотело выскочить из груди. Там еще кое-какие показатели. Он махнул рукой. Еще бы час-два и все. Что? Все? Не поняв, спросил Туман. Умерли бы они оба. Док поочередно посмотрел нам в глаза, и я понял, что он не шутит. Я такого в своей практике еще не встречал. Я как стоял, так и п л ю х н у л с я назад задницей в кресло. Странно все, буркнул док. Очень странно. Может, они убегали от кого? Снова спросил Туман. На машине? Съязвил я. Толкали ее что ли? р ы ж и й же уже тут вырубился, а танка ь без сознания было. И н е п о т н ы е они были, и дышали ровно, почти. Надо ждать, пока они в себя придут. Вновь начал говорить Док. Сейчас у них и давление и с е р д ц е с т а б и л и з и р о в а л и с ь Мои капельницы поставили. Наши смотрят за ними. Ждите, я позову. И Док резко развернувшись, пошел назад в лазарет. Охренеть не встать. Ты что-нибудь понимаешь? Садясь в кресло рядом со мной, спросил Туман. Нет, Валер. Я только руками схватился за голову. п р о с и д е л и мы так, наверное, с е й час или чуть больше. Тут открылась дверь, оттуда выскочил молоденький врач и увидев нас, крикнул: "Рыжий, в себя пришел!" Мы тут же рванули в палату. Млять, в о н Танька под капельницей лежит, спит, и около нее двое врачей. Один из них делает ей укол, рядом на кровати Рыжий хлопает глазами. Тоже под капельницей, но хоть поразовел чутка, а то белый как мел был. Ты как, дружище? Осторожно подходя к нему, спросил я не громко. "Нормально, почти нормально", ответил он, облизнув губы. Еще один врач тут же сунул ему стакан с водой и помог попить. Что случилось? спросил я терпеливо, дождавшись, когда он напьется. Вокруг кровати рыжего собралось человек десять, и они все почти не дышали. Я не знаю, ответил рыжий. Мы прибыли на землю, поймали тачку, доехали до Серпухова, там в магазине купили пару ноутбуков, флешки, нашли, кстати, это все. Да, да, нашли, закивал главный безопасник ворот. Забыл, как его зовут. Все в порядке. Блять, у меня ноутбук прямо с г о л о в ы вылетел, хотя я, кажется, видел пару небольших сумок в салоне машины. Дальше поехали в гостиницу, продолжил рыжий. Начали в и н е т е инфу искать, поели в столовой, еда обычная, борщ, картошка с мясом. Там все это ели. У вас точно не отравление, произнес док. Ага, кивнул рыжий. Легли спать, утром проснулись, снова в э н е н е т потом оба стали чувствовать себя плохо. Какие симптомы? Тут же спросил один из врачей. Тошнота, головокружение, слабость, сильная слабость, перечислил Рыжий. Мы сначала думали, что отравились, думали, что пройдет, с кем не бывает. Он слабо улыбнулся. Через сколько вы почувствовали себя плохо? строго спросил Док. На время смотрели? Да, через двенадцать часов с момента, как оказались на земле. Потом становилось все хуже и хуже. Я с таксистом договорился заранее, чтобы у нас отвез к воротам, понимая, что нам пипец, как плохо. И становится только хуже, вызвал его и купил у него эту машину. Тачка наладан дышит, я ему хорошо заплатил, у нас просто выбора не было. Если бы мы на такси с ним ехали, неизвестно, чем бы это все кончилось. Как же ты ехал в таком состоянии? Ахнул кто-то. Мы и раньше с гостиницы уехали. Танька сама до машины дошла. Он повернулся и посмотрел в сторону кровати. Нормально все будет с ней. т у т ж е успокоил его док. Приехали на место к воротам, вновь продолжил рыжий. С каждым часом становилось все хуже и хуже. Я себя тогда же после кроссов п о л н о й боевой не чувствовал. В Больницу не поехал, побоялся, что нас там и оставят. Минут за двадцать до открытия Танька потерял сознание. Я еле-еле открытия ворот дождался и сюда. Мы все стояли полностью пораженные рассказом Рыжего. Я, честно говоря, даже и не знал, что у него еще спросить. Что с нами было? спросил Рыжий. Упадок сил у вас был, ответил Док. Сильнейший, не буду лукавить, скажу, как есть. Еще бы пару часов на земле и вы бы просто умерли. Как это? Теперь уже хранил рыжий. Из-за чего? Док хотел что-то сказать, но тут дверь в палату открылась и вошла девочка в белом халате. Результат анализов, она протянула доку листок. Тот тут же взял его и стал читать. И чем больше он его читал, тем больше хмурился. Мы все стояли и терпеливо ждали. Док, что там? Осторожно, спросил туман, когда тот дочитал и опустил листок. Док п о ч м у к а л г у б а м и покачал головой, вздохнул и ответил: Судя по этому, он потряс листочком. И как скажет слива, объясните по-русски. То земля нас не принимает. В палате наступила мгновенная тишина. В принципе и так было тихо, а тут прям вообще мертвая тишина. Мы даже дышать перестали. Что это значит? спросил кто-то. Я пытался вздохнуть и пока ничего не мог сказать или спросить. Мое предположение таково. Снова стал говорить Док. Но думаю, оно верное. Все те из людей, кто попал сюда с Земли, в с л у ч а е возвращения назад на Землю, п р о ж и в у т там не более д в а часов максимум. Максимум сутки и то я сомневаюсь. 11 часов это оптимальное время нахождения на Земле, чтобы нормально себя чувствовать. Видимо, оказавшись здесь, мы чем-то облучились, вдохнули что-то, не знаю пока, но жить на Земле никто из нас больше не сможет. Одиннадцать часов и все, через двадцать любой умрет. Его слова произвели эффект взорвавшейся бомбы. Мы и прям в ступор все впали. Я правда смог вздохнуть. Прикольно, крякнул рыжий. Нужно провести несколько экспериментов. н е м е н е е задумчиво произнес Док. крыс например на землю отправить и камеру рядом поставить пусть пишет как они себя вести будут вот вам и решение проблемы с теми кто хочет назад на землю хихикнул рыжий мля вот это новости народ вокруг настоял и подавленно молчал я конечно не скажу что многие из нас хотели назад на землю но когда вот так тебе говорят что теперь точно все назад пути нет мля так стоп произнес я Метяй же на земле больше суток был и ничего вернулся живым и здоровым. Тут я тоже ничего не скажу. Развел в стороны руки Док. Может где-то там? Он тнул пальцем в потолок. Что-то сместилось или там? п а л е ц указал на пол. Я не знаю, где мы находимся, но в данный момент пока информация такая. Нам определенно нужно провести несколько экспериментов. Затем он замолчал и задумался. Спустя минуту снова заговорил. Так, идите все отсюда. Мне надо с ним поговорить. Кивнул он на продолжающего улыбаться рыжего. Совершенно на автомате мы вышли из палаты и направились к креслам. Выпьем? Неожиданно спросил Туман. Обязательно. Пошли в столовую. Да и хрен с ней с землей. Рубанул рукой Туман, когда мы с ним накатили два раза по сто к е н ь я к у Я в принципе и так туда не собирался, а тут вообще. Он усмехнулся. В принципе, я тоже не сильно расстроился, просто эти новости как-то немного выбили из к л е и Вот вы где, рядом с нами, как из под земли появился Колум. Бухаете? Выпиваем, парировал я. Что там у тебя? Да меня достали, воскликнул он в сердцах, садясь к нам за стол. Да хрена народу, кто хочет назад на землю? Еще больше тех, кто хочет перетащить сюда своих родных и близких. У некоторых есть просьбы. Какие? Начал улыбаться я, уже примерно понимая ответ, а может и коньяк в голову дал. т о продать? Это продать? Продолжал возмущаться Дима. Там имущество т о у всех полным-полно осталось. Ха, если продавать все, конвертировав это в золото, переправив его в мир Белазов и обменяв на деньги, тут будет куча миллионеров, хихикнул Туман. Ну, может не миллионеров, но куча богатых и обеспеченных людей. Но в принципе это неплохо, немного подумав, ответил я. Они же тут будут покупать теленые вещи. Соответственно, увеличится покупательская способность, а это стимул для производства, зарплаты, н а л о г и и так далее. Ой, Саш, Туман с м о р щ и л с я Что с ними делать-то? Напомнила себе Колум. Они реально достали. Мы с Туманом переглянулись, усмехнулись, и я рассказал д и м е что произошло с Рыжим и с его танкой. ь Охренеть не встать. Выслушав меня, выдал поражённо наш главный по шпионам. Док не может ошибаться. Да хрен его знает, честно ответил я. Но вряд ли. Они же там какие-то анализы рыжему и его мадам делали. Он так и сказал: земля нас назад не принимает. Да думаю, что еще и анализы сделают. Ты что, дока нашего не знаешь? Он им обоим во все дырки в теле всякие штуки засунет и будет их изнутри изучать. Туман с Димой засмеялись. Ну тогда половина проблемы снята. в Здохнул Дим и откинулся на столе. На Земле больше никто не сможет жить, с этим ясно. Теперь как быть с теми, которые осаждают меня с просьбами продать что-то там или перетащить сюда кого-то? Но с первым вариантом мы можем помочь. Хитро улыбнулся я. Ребята с интересом уставились на меня. Ничего сложного. Запрашиваем у нашего о л и г а р х а бланки земных доверенностей, б ы в ш и х нотариусов тут хватает. Тут все эти страждущие выписывают доверенность на то или иное имущество. Люди сецово продают его там, потом покупают золотишко, рубли и доллары тут не действуют, и золотишко переправляется сюда. Конечно, он будет брать себе какой-то процент, но все равно продавцы будут в плюсе, в хорошем плюсе. Туман и колонки внули. Что касается второго варианта, ну про перетаскивание сюда людей, пока всех в сад. Причины вы знаете. Эти двое снова кивнули. Про это мы тоже разговаривали тысячи раз. Короче, сказал я, всех шли лесом. Никого мы сюда перетаскивать не будем. На земле продать что-то из и м у щ е с т в а попавших сюда можно, но я поднял вверх указательный палец. Продавать надо так, чтобы там я потыкал пальцем в потолок не взяли за жопу. С м ы с л е спросил Туман. м л я Валер, ну прикинь ты сам. Пропал человек. От него осталась квартира, машина, дача, участок земли. Бизнес, доля в бизнесе, да все что угодно, что стоит денег. И тут через полгода, год, два, три появляется человек с доверенностью от него и говорит, что вот у него есть права на продажу всего этого. У некоторых могут возникнуть вопросы: откуда доверенность и где этот человек? Дополнил Дима. Точно. И как же тогда быть? Растерявшись, спросил Туман. Аккуратно надо быть в этом вопросе, ответил я. Потом про наследников не забывайте. Так он может нам в уши надуть, что типа возможности продать нет, а сам продаст и бабки себе в карман. Снова возмутился туман. Ты забыл, мы можем сами сходить на землю и пробить ситуацию. Продали там или не продали. Ох, и возни у него будет. Покачал головой Дима. с т р ё е м н о это все. Хотя если посидеть подумать, то все решаемо. Я бы, например, точно других людей для этого нанял, чтобы концы к Сецову не в е л и Надо только с олигархом перетереть. Письмо ему составить, где все подробно написать. Посмотрим, как он к этому отнесется. Может, он скажет: "Нах". Не скажет. Крутя в руках пустой бокал, сказал я: "Это хорошие деньги, очень хорошие. Пусть он будет, ну, я задумался. Десять-пятнадцать процентов за услуги себе брать. Народ же первым делом квартиры будет продавать. Пусть на земле их и будут дешевле продавать. Все равно деньги." Ага, а потом этим тут всем доказывать, за сколько там их недвижимость продали? Возмутился Туман. Только не надо мне говорить, что они в договор купли-продажи поверят, ну в цену, которой там будет указана. Да не хотят, не надо, пожал я плечами. То хоть что-то получит, а то вообще ничего. Мы себе это будем что брать? Спросил у меня Дима. Не, я против. Продали там, процент себе осетцов взял, з о л о т и ш к о купил и переправил сюда. Мы отдаём всё этим людям. з о л о т о ему, кстати, тоже нужно будет в разных местах покупать. Там, скорее всего, счет на килограммы пойдет. Слушай, Саш, в с т р е п е н у л с я Туман. А ты не хочешь с ним на земле встретиться лично, познакомиться, пообщаться? Нет, пусть он созреет для этого сам. Издается мне, что он сюда рано или поздно захочет и припрет с собой пару э ш е л о н о в золотом. Буркнул Туман. И начнёт тут всё под себя подгребать. Не начнет. Он понимает, что его тут быстро грохнут. Он же сам нам в письме о писал, что тут уже давно все поделено и люди тут другие. Что он тут получит? Власть? Так она и там у него есть. Да и всяких ништяков на земле у него наверняка больше. Тут не будет самолетов, яхт, квартир где-нибудь в Монако или отдыха на лазурном берегу. н е сюда он переселится только в качестве пенсионера. о б е с п е ч и т себя всем необходимым. И будет спокойно жить. Ну что, поехали тогда назад? – спросил Туман. Вернее, пошли в водный мир, д е им с тебя п и с ь м о с и о ц о в у с коммерческим предложением. к е у усмехнулся. Он нам ещё сегодня товар обещал. Следующее открытие 27 ноября, послезавтра. Вот и набросай текст. Только мне покажи, может я чего добавлю. Переправим ему, пусть он подумает. Добро. Флешки-то будем с собой с брать, уже встав из-за стола, спросил у меня Туман. Ну что они там, с т а н ь к и н а к а ч а л и Я только посмотрел на Диму. Ясно все, вздохнул он. Где они хоть? Какой ты все-таки умный, Дим, засмеялся я. Все без слов, понимаешь?